Верховенство разума над материей представляет собой неотъемлемую черту реальности. И в то же время мы доказали или по меньшей мере убедили вас при помощи мысленного эксперимента с роялем, что верховенство материи над разумом тоже представляет собой неотъемлемую черту реальности. Что же все это может означать? Разум доминирует над материей, которая доминирует над разумом, который доминирует еще один пример кольцевой иерархии, еще один парадокс курицы и яйца во Вселенной. Но как отмечает рамта это изначально дуалистический взгляд на реальность. Дуализм насквозь пропитывает эти понятия: субъект, объект, внутренний мир, внешний мир. Наука, духовность, сознание, реальность. Это мировоззрение проникает в наш язык и наши мысли. А может быть, разум тождествен материи, а материя тождественна разуму. Может быть, материя тождественна информации или разум тождествен информации. Подобное размышление почти неизбежно возвращает нас к квантовой физике. Если материя в конечном счете неотличима от информации, доказывает ли этот факт то, что разум тождествен материи? Что ж, как минимум данный факт этого не опровергает. По меньшей мере он предполагает, что такой взгляд имеет под собой основание. Он предполагает это как падение рояля, На ногу предполагает боль, как влияние наблюдателя, сознательного или другого, на объект наблюдения и существование связи между частицами, находящимися в разных концах Вселенной, предполагает недуалистичность мира. Скорее даже все это не просто предполагает недуалистичность мира, но доказывает ее. Ньютонов сон о разделенной Вселенной завершился. И в духе позитивного, конструктивного действия все мы задаемся вопросом, что нам теперь с этим делать. Подумайте об этом. Какие предрассудки мешают вам перейти к новой парадигме? Как эти предрассудки отражаются на вашей реальности, на вашей натуре? Какова ваша натура? Возможно ли, что узнав, что все эти явления – суть воплощения ваших мыслей, вы сможете легко воплотить новое явление, основанное на новой парадигме? Перечислите пять различий между разумом и материей. Можете ли вы взглянуть на эти различия под другим углом? И увидеть их единство. Если мысли способны влиять на молекулярную структуру воды, как ваши мысли воздействуют на окружающую вас реальность? Что первично? Стул, на котором вы сидите? Или идея о том, чтобы сесть на стул и прочесть эту книгу? Сознание. Творит реальность. Герои выбирают то, что хотят. Находятся во многих местах одновременно. Переживают все возможности сразу. Затем схлопывают лишь одну. Реджи. Примечание. Мальчик с мечом. Один из героев фильма «Что мы вообще знаем». Конец примечания. Все дороги ведут в Рим. Все так переплетено. Вечный город. Вечный вопрос. Я ли творю реальность? Или она творит меня? Все дороги, по которым мы прошли в предыдущих главах, на самом деле ведут сюда. А затем все остальные главы будут расходиться от этого вечного вопроса. Каждый из нас неизбежно так или иначе отвечает на вопрос, «Творю ли я свою реальность или я только лист на ветру?»